Целых шестнадцать ночей я его ждал в своём ресторане. И каждый раз Тони звонил и говорил, чтобы я возвращался домой, рассказывал баллад. Однажды он приказал остаться. Я закрыл зал, снял рулетки, сел и стал ждать. В начале пятого утра кто-то постучал. Я открыл. Вошли Петр Паган и Фёря. С ними был Сих Франц. "Эй, Джо", сказал Пэт. "Хотим показать Стиву твой ресторанчик". Я пошел в стойки, приготовил коктейль, и мы, болтая о пустяках, пересекли обеденный зал и вошли на кухню. Стив был маленький, а Пэт очень высокий. Он схватил его сзади известным полицейским приемом, "Ах, Юри!" се все силы ударили его по лицу и в живот. Потом мы ему хорошенько всыпали. Мы называем это молотилкой. Через минуту все было кончено. Труп положили в машину и повезли в направлении Манхэттена. На следующий день, 19 июня 1953 года, Около 10 часов утра полицейский патруль нашел его на заднем сидении собственного автомобиля. перед мной номер 164 на 164th East Street. Установили, что это 50-летний Стив Франс, проживавший в Бронксе, на трент конкурс с 1777. Причина смерти удушение. Следы побоев на лице и всем теле, сломанное ребро. И в третьем убийстве многие было неясно, пока палач не раскрылся. Как указано в документах Нью-Йоркской полиции, 3 декабря 1953 года в минут ночи в пивную Гриль-бара На 183-й Ист-стрит, 634 вошли трое белых. На них были темные очки. Бар принадлежал Альберту Морелле. Войдя в зал, они стали стрелять в Доменико Петрилли и убили его. Петрилли был приятелем Балаччи. В, в 1942 году его осудили. Он отбыл наказание после чего его депортировали в Италию, как не являющегося гражданином США. В конце 1953 года он вернулся в Америку. Мафия узнала, что в Италии Петрили погорел на продаже наркотиков, и полиция договорилась с ним, что с дня штатах он будет шпион за членами мафии. Тони Бендер сказал палач. чтобы тот ему немедленно позвонил, если у него появится Петрели. И предупредил, что с ним надо быть осторожным. Может иметь при себе макетофон и записывать разговор для агента Narcotics бюро Петрели явился в ледок пьяный, обнимал Валач и доверился ему. меня до Я ухожу на дно. Почему я себя искал? Ты ведь мне друг или нет? Я не мог больше выдержать в Италии. Вынужден был убраться оттуда. Ты знаешь, что это значит. семь дней под палкой глазового судна. И к тому же, должен был стрельнуть 3.000. Хорошо. А что дальше? А у тебя сейчас глаза на лоб вылезут. Мне нужно, чтобы вы сбросили священным мауром и педом мотча. Они работают на Бендера. Мы все разбогатеем. Джо, мне известно об огромной парте товара. Поедем на Кубу и привезем его Вдвоем, Джо. Волачев вспомнил предостережение Бендера. Распахнул пиджак Петрили, удивился, как тут похудел, и убедился, что магнитофона приём нет. Потом сказал, что Нюрнбергские мостовые горят под ним и посоветовал, чтобы он ехал на Кубу сам и немедленно. Питер Масс в своей обработке исповеди Валач, по которой создан фильм Свидетельство Валач, приводит в диалог владельца ледо с Бендером. Валач позвонил Бендеру приблизительно через час после ухода Петрили. Он еще у тебя?» спросил Тони Бендер. "Нет, уже ушел. — Почему ты не позвонил мне, пока он был?" "А я тебе говорил, что не хочу с этим иметь ничего общего. Он не сказал, куда идет? — "Нет." Волоча закрыл еду, он домой и лег спать. Утром его разбудили два детектива и стали допрашивать. От них он узнал, что Петриль уже мёртв. Ту ночь он играл в карты в баре Мауреала. Под утро, где-то в начале пятого, когда его выигрыш достиг 1300 долларов, в зал вошли трое незнакомцев. Увидев их, он сразу понял, в чем дело. Попытался убежать через распахнутое окно, но убийцы оказались парворнее его. Парни исчезли. Обыгранный партнер успел до приезда полиции вытянуть из кармана мерцающие деньги. Свидетелей не было. Никто ничего не видел. Никто ничего не помнил. Как всегда, когда Мафиози сводил счеты с неугодными. Ангельские крылья. Он был владельцем трех ресторанов, текстильной фабрики и предприятия, представленного в ночных барах, пассажах и гостиничных холах с сотнями игральных автоматов. Перед телевизионными камерами он держится открыто и смиренно, как приходской священник, при этом мило лгал и не говорил и сут и доли того, что знал. Многим преступлениям Джо Латти не дал никакого объяснения, над другими лишь Миштика приподнял завесу тайны. Все показания были им тщательно продуманы. При помощи множества недомолвок, волоча избегал даже малейшего признания в том, что имел хоть малейшее отношение к незаконной торговле наркотиками. То, в чем он раскаивался, было давно уже известно агентам управления по борьбе с наркотиками. Поэтому сенсация о первом чтении американской мафии, согласившемся поделиться тайной преступного синдиката, была не более чем рекламой министра юстиции Роберта Кеннеди, а также директора ФБР Эдгара Говера, так как и тот, и другой, хотя и по разным причинам, заботились о своей популярности. Душа волоча не был ангелом, наоборот, Де ещё в 1956 году он был приговорён за торговлю наркотиками в чепчик Адам тюрьмы. Но за решёткой он пробыл недолго. И после кассации вышел под залог на свободу. Изнанка одной из почётных трансакций мафии в сфере торговли героином стала известна сравнительно недавно. Нам предстоит увидеть в кухне этой аферы и понять что правила благородного общества были и остаются по сей сидней законной джунглей где власть принадлежит сильнейшему, хитрейшему и коварнейшему однажды у валачи появился его старый приятель сальваторе силитани по прозвищу цели шила когда-то вместе с юном джокаго участвовавший в обряде преступного посвящения в члены синдиката и сообщил, что у него есть гениальная идея. Он знает адрес, где можно по дешевке закупить героин. Поставщик просиканец Доминик Эсан, жил в Марселе. Выгодные условия, Джон, сказал Сальваторе Салитане. За килограмм даем два с половиной куска, а потом продаем по крупному и без риска. Скажем, за 11 тысяч». Это был А к полталевникуш Итшавалаче договорился с селе, что они отправят во Францию этого пагана заключать в